Бывали минуты, когда он остро ощущал своё одиночество. Супруги представителей высшей администрации были слишком полны сознанием собственного достоинства, чтобы посещать жён младших врачей. Миссис Луэлин, обещавшая вечную любовь и восхитительные поездки на автомобиле в Кардиф, оставила один раз в отсутствие Кристин визитную карточку, и больше о ней не было ни слуху, ни духу. А жёны доктора Медли и доктора Оксборо из Восточной амбулатории были уж очень непривлекательны. Одна, увядшая, напоминавшая белого кролика, другая нудная святоша, которая в течение целых 60 минут покупленным у фирм Ridgem с Дешом часам говорила о миссионерстве в Западной Африке. Было очевидно, что и между младшими врачами, и между их жёнами нет никакого единения, и они не поддерживают знакомства. По отношению к городу они занимали позицию людей равнодушных, пассивных и даже угнетаямых.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 Нокиво в удивлении услышал обращённый к себе оклик, дружелюбный и полушутливый. "Алло? Вы, кажется, тот самый человек, который отправил Бенна Чинкина обратно на работу?" Эндрю остановился, настороженно глядя на спрашивавшего, как будто говоря: "Ну, и что ж с того? Я это сделал вовсе не за тем, чтобы тебе угодить". Отвечая Воуну довольно вежливо, он мысленно говорил себе, что не позволит никому обращаться с собой покровительственно, хотя бы даже и сыну Эдвина Воуна.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 Он сказал: "Хотел бы я тогда полюбоваться на физиономию старого Бена". Мне она не показалась особенно забавной. Губы воина под прикрывавшей их рукой дрогнули улыбки при этой вспышке шотландской занущчивости, но он не принуждённо промолвил. Между прочим, вы наши ближайшие соседи. Моя жена последние несколько недель её здесь не было, она уезжала с уже в Швейцарию, собирается навестить вашу. Вашего уже верно устроились окончательно? Благодарю. Ответил Эндрю коротко и пошёл дальше. Вечером за чаем он в уроническом тоне рассказал об этой встрече Кристин. Что ему от меня нужно, как ты думаешь? Я раз видел, как он прошёл по улице мимо Луилена и два Удостоевьёв его кивка. Может, он хотел меня задобрить, чтобы я почаще слала людей обратно на работу в его проклятые рудники. Да перестань ты, Эндрю, возмутилась Кристин. Всегда у тебя одно и то же на уме. Ты недоверчивый, ужасно недоверчиво относишься к людям. Еще бы мне не относиться к нему недоверчиво. Надутое ничтожество. Купается в деньгах, а носит старомодный галстук по сопротивной физиономии. Моя жена навестит вашу. А эта жена отдыхала в Альпах, пока ты тут шлепала по свинской грязи на Марди Хилл. Воображаю, какими глазами она стала бы осматривать все здесь у нас. И если она явится, — Эндрюк вдруг рассверепил, — смотри, не допускай покровительственного обращения с тобой». Крис ответила так лаконично и сухо, как никогда ещё не отвечала ему за все эти первые месяцы неизменной нежности. Полагаю, что я умею держать себя. Вопреки предсказаниям Эндрю, миссис Вон сделала визит к Кристин и оставалась у неё гораздо дольше, чем это требовалось приличием. Когда Эндрю вечером вернулся домой, Кристин встретила его весёлая, слегка раскрасневшаяся, и видно было, что она очень приятно провела время. На его иронические расспросы она отвечала сдержанно. сказала только что всё вышло очень хорошо. Эндрю дразнил её. Ты, конечно, вынула всё наше фамильное серебро, самый лучший фарфор, золотой самовар, ну, конечно, торт от Пэри. Нет. Я угощала её хлебом с маслом, отвечала она ему в тон. И чаем из нашего закоптелого чайника. Он насмешливо поднял бровь. И ей это понравилось? Надеюсь, что да. После этого разговора Эндрю что-то глодало. Он испытывал странное чувство, в котором при всём его желание не способен был разобраться. Через 2 дня, когда миссис Вон позвонила ему по телефону и пригласила его и Кристину обедать, он растерялся. Кристин в это время на кухне пекла пироги, и говорить по телефону пришлось ему. "Очень сожалею", сказал он, "но боюсь, что мы не сможем быть у вас. Я все вечера почти до 9 часов занят в амбулатории". Но по воскресеньям вы, конечно, свободны, сказала она с очаровательной непринуждённостью. Так приходите ужинать в будущее воскресенье. А значит, решено? Мы вас ждём. Он влетел в кухню и набросился на Кристин. "Эти твои проклятые чванны друзья так и заставили меня принять приглашение на ужин, но мы не можем идти. Я глубоко убеждён, что в воскресенье мне что-нибудь помешает". "Послушай, Эндрю Менсон, У Кристин глаза сияли, потому что её обрадовало приглашение, но она принялась сурово отчитывать мужа. "Пора тебе перестать глупить. Мы бедные, это всем известно. Ты ходишь обтрёпанный, я сама стряпаю. Но это ничего не значит. Ты врач и хороший врач к тому же, а я твоя жена". Выражение её лица на миг смягчилось. "Ты меня слушаешь? Да, может тебя это удивит, но у меня имеется в шкафу где брачное свидетельство. Воны страшно богаты. Но это мелочь по сравнению с тем, что они милые, обаятельные и культурные люди. Мы с тобой очень счастливы здесь вдвоём, мой друг. Но должны же мы иметь каких-нибудь знакомых. Почему нам не познакомиться с ними поближе, раз они того хотят? Нечего тебе стыдиться нашей бедности. Забудь о деньгах, о положении в обществе, обо всяких таких вещах. Научись ценить в людях то, что в них ценно. Добудет да тебе, недовольно пробурчала. В воскресенье он отправился с ней к Воонам.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 За столом оказались ещё и другие гости. Профессор Челис и его жена, приехавшие к вонам на два свободных дня субботу и воскресенье. За первым в его жизни коктейлем Эндрю оглядывал длинную, устланную светло-коричневым ковром комнату, полную цветов, книг, своеобразно красивой мебели. Кристин весело разговаривала с вонами и миссис Челис, пожилой дамы с обавными морщинками вокруг глаз. оказавшись в одиночестве и не желая обращать на себя внимание, Эндрю нерешительно подсел к Челису, который, несмотря на почтенную седую борду, весело доканчил третью порцию крепкого мартини. Не желаете ли, молодой человек, заняться одними размышлениями? Улыбаясь, обратился он к Эндрю. Следует выяснить назначение оливкового масла в мартини. Имеете в виду? Я вас заранее предупреждаю, что у меня уже есть на этот счёт кое-какие предположения. Но каково ваше мнение, доктор? Я я прав не знаю, пробормотал Эндрю. Моя теория заключается вот в чём. Пришёл к нему на помощь челес, сжалившейся над ним. Тут заговор торговцев и таких негостеприимных хозяев, как наш друг Воун, использован закон Архимеда. Он быстро замегал глазами под густыми чёрными бровями. По путём простого утеснения они рассчитывают сэкономить джин. Эндрю не смеялся, угнетённый сознанием своей неотёсанности.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 Эндрю сидел рядом с миссис Вон. "У вас очаровательная жена, доктор Менсон", заметила она тихо, когда они уселись. Миссис Вон была высокая, тоненькая, элегантная женщина, очень хрупкая на вид, совсем не красивая, но с большими умными глазами и с изысканно простыми манерами. Её подвижный рот с приподнятыми уголками свидетельствовал о живом уме и утончённости. Она заговорила с Эндрю о его работе, сказав, что мужу много рассказывали о его добросовестности.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 Он не поднимал глаз от тарелки, пока, наконец, к его облегчению миссис Войн не вступил в разговор с Челесом, сидевшим по другую сторону от нее. Челес, который, как выяснилось, был профессором металлургии в Кардифе, читал лекции по тому же предмету в Лондонском университете и состоял членом горнозаводского кабинета патологии труда. Был веселый говорун. Он разговаривал всем телом, руками, бородой, спорил, громко хохотал или смеялся жорчащим смехом и в то же время забрасывал в себя большие порции еды и питья.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 «Чепуха какая-то!» – злился он про себя. «Сплошная, никому не нужная чепуха. Что себе воображает этот старый бобер? Посмотрел бы я, как он, скажем, сделал бы трахеотомию в какой-нибудь грязной кухне на Сифенроу. Немного бы там ему помог его Пушкин». Кристина души наслаждалась. Поглядывая на нее и украдка, Эндрю видел, как она улыбалась челюсу, слышал, как она принимала участие в разговоре. Она сдержала себя очень естественно, без всякого жеманства и претенциозности. Раза два она упомянула вскользь о городской школе, в которой преподавала. Эндрю удивился, слыша, как толково она спорила с профессором, как быстро, без всякой самонадеянности, приводила ему свои доводы. Жена его начала представляться ему в новом свете. Он словно в первый раз ее увидел. «Она, оказывается, хорошо знает всех этих русских писак, а со мной почему-то никогда о них не говорит», — с огорчением думал он. А когда Челиса одобрительно погладил руку Кристин, он возмутился. Почему это старое чучело не может держать свои лапы при себе, что у него своей жены нет, что ли? Раз другой он уловил обращённый на него взгляд Кристин, интимно-дружеский, точно предлагавший ему обменяться впечатлениями. И несколько раз она пыталась придать разговору такой оборот, чтобы Эндрю мог принять в нём участие. Мой муж очень интересуется работой меантроцитовых копий, профессор. Он занялся исследованиями насчет вдыхания угольной пыли. «Так, так», — сказал, отдуваясь челюсть с интересом, посмотрев на Мэнсона. «Правда, мой друг?» — продолжала Кристин поощрительным тоном. «Помнишь, ты на днях говорил об этом?» «Все это еще мне самому не ясно», — проволчал Эндрю. «Я, вероятно, ничего не добьюсь. У меня еще недостаточно данных. Может, они заболевают туберкулезом вовсе не от угольной пыли». Он, разумеется, ужасно злился на себя, — Ведь этот челюсть, быть мог, бы ему полезен. Он, конечно, не стал бы просить его помощи в самой работе. Но уже одно то, что челюсть, член комитета труда, открывала большие возможности. И непонятно почему, гнев Эндрю обратился на Кристин. Когда они в конце вечера шли домой в Вейл-Вью, он всю дорогу сердито молчал. Все так же безмолвно прошел вперед Кристин в спальню. И когда они раздевались, старался не смотреть на жену. Тогда, как обычно, они в это время весело делились впечатлениями. и он с расстегнутыми болтавшимися подтяжками и зубной щеткой в руке стоял перед Кристин, рассказывая подробно обо всем, что делал днем. Когда Кристин спросила умоляющим тоном, «Правда, сегодня была весела, милый?» Он ответил очень вежливо. «Ну да, отлично провели время». Улегшись в постель, отодвинулся на самый край, подальше от Кристин, и когда почувствовал, что она сделала легкое движение по направлению к нему, он притворным храпом, долгим и громким, остановил ее. На следующее утро всё ещё не исчезла эта натянутость между ними. Эндрю шёл на работу угрюмый, на себя не похожий. Около 5, когда они сидели за чаем у дверей, раздался звонок. Это шафёр Вон, привёз целую пачку книг и большой букет нарциссов в паулине глас. "От миссис Вон", сказал он, улыбаясь, и ушёл, дотронувшись до своей остроконечной шапочки. Кристин ворвалась в гостиную, обеими руками неся книги и цветы. Лицо её пылало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 Я не принадлежу к тем блестящим краснобаям, которые тебе, видимо, так пришлись по душе вчера. Я ведь самый обыкновенный, рядовой младший врач, будь оно всё проклято. Эндрю, вся краска сбежала с лица Кристин. Как тебе не стыдно? А что неправда? Я всё отлично видел, пока сидел за столопом за этим проклятым ужином. У меня глаза есть. Я вижу, что я тебе уже надоел.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 Целых пять минут он укрывался на кухне, шагая из угла в угол и кусая губы. Потом резко повернулся, бросился в гостиную, где Кристин стояла в отчаянии, поникнув головой и рассеянно, глядя в огонь. Он налетел на нее, как бешеный, и обнял ее. «Крис, родная!» – прокричал он в пылком раскаянии. «Милая ты моя, прости меня! Ради бога прости! Ну все, что я наговорила, это только слова, я этого не думаю! Я просто-напросто сумасшедший, ревнивый осел! Я тебя обожаю!» Они порывисто, крепко облинились. В комнате пахло нарциссами. «Разве ты не знаешь, что я бы умерла без тебя?» всхлипывала Кристин. Потом, когда она сидела, прижимаясь щекой к его щеке, он, потянувшись за книгой, спросил из конфужена. «А кто такой этот, собственно, малый тролл? Ты бы мне объяснила, родная, я ведь невежественный болван».